Глава 24. Подвал. Миша, Генка и Слава сидели на берегу Москвы-реки, возле вновь построенной у Дорогомиловского моста водной станции. Слава лежал на спине и задумчиво смотрел на небо. Генка метал по водной глади камешки и считал, сколько раз они отскакивают. Миша убеждал друзей пойти с ним разыскивать подземный ход. Вечерело. Хлопья редкого тумана, как плохо надутые серые мечи, скользили по реке, почти касаясь воды и тихонько отскакивая. На мосту грохотали трамваи, торопились далекие прохожие, пробегали маленькие автомобили. «Вы подумайте», — говорил Миша, — «мертвецы, гробы — это же басни! Станет Филин заботиться о мертвецах. Все это выдумано, чтобы отпугнуть нас от подвала». «Нарочно, выдумано. Там или подземный ход, или они что-то прячут». «Не говори, Миша», — вздохнул Генка. «Есть такие мертвецы, что никак не успокоятся. Залезешь в подвал, а они на тебя как навалятся». «Мертвецов там, конечно, нет», — сказал Слава. «Но зачем нам все это нужно? Ну, прячет там что-нибудь Филин, он же известный спекулянт. Нам-то какое дело?» «А если это действительно подземный ход под всей Москвой, тогда что?» «Мы его все равно не найдем», — возразил Слава. «Плана-то у нас нет». «Ладно», — Миша встал. «Вы просто дрейфите, а еще в пионеры хотите. Зря я вам все рассказал». «Ничего, без вас обойдусь». «Я не отказываюсь», — замотал головой Генка. «Разве я отказываюсь?» «Я только сказал о мертвецах. Уже и слово сказать нельзя». «Это Славка отказывается!» «А я? Пожалуйста, в любое время!» «Когда я отказывался?» Славка покраснел. «Я только сказал, что с планом было бы лучше. Разве это не так?» На ближайшую репетицию друзья явились в клуб раньше всех. Репетиции детского кружка происходили от двух до четырех часов дня. Потом тетя Елизавета, уборщица, запирала клуб до пяти, когда уже собирались взрослые. Вот в этот промежуток времени, от 4 до 5 часов, нужно было проникнуть в подвал. Миша и Слава спрятались за кулисы. Генка стал поджидать остальных актеров. Вскоре они явились и начали репетировать. Сидя за кулисами, Миша и Слава слышали их голоса. Шура-кулак уговаривал Генку Ваню. «Ваня, я тебя крестил!» На что Генка Ваня высокомерно отвечал. «Я вас об этом совсем не просил!» И они спорили о том, как в это время Генка должен стоять. Лицом к публике и спиной к Шуре, или наоборот, лицом к Шуре, а спиной к публике. Вообще они больше спорили, чем репетировали. Шура кричал на всех и грозился бросить всю эту конетель. Генка припирался с ним. Зина Круглова все время хохотала. Такая уж она смешливая девочка. Наконец репетиция кончилась. Генка незаметно присоединился к Мише и Славе, остальные ребята ушли. Тетя Елизавета закрыла клуб. Мальчики остались одни перед массивной железной дверью, ведущей в подвал. Припасенными клещами они вырвали гвоздь и потянули дверь. Заскрипев на ржавых петлях, она медленно отворилась. Из подвала ребят обдала сырым спертым воздухом. Миша зажег маленький электрический фонарик, и они вступили в подземелье. Фонарик светил едва-едва. Нужно было вплотную приблизить его к стене, чтобы увидеть ее серую неровную поверхность.